7. После Макропрозаса были и другие города, и все они, не тратя времени, приняли суверенность светловолосого лорда Валентина. На это и надеялся Валентин. Эти речные жители не испытывали вкуса к войне, и ни один из этих городов не подумал сражаться ради установления, кто из соперников истинный корональ. Раз Пендивейн и Макропрозас покорились, остальные быстро подравнялись по ним. Но Валентин подумал, что речные города с той же готовностью сменят преданность, если увидят, что прилив удачи качнется к темному короналю. Законность, помазание, воля божества – все это в реальном мире значит куда меньше, чем предполагают в горном замке. Но все-таки лучше иметь хотя бы номинальную поддержку прирученных городов, чем их насмешки над его требованиями. С каждого он взял рекрутов, немного, по тысяче с города, но его армия быстро росла. И он опасался, как бы она ни оказалась слишком неповоротливой. Хотел бы он знать, что думает Доминик Баржазет о событиях вдоль Глейга. Может, трусит, думая, что все 20 миллиардов жителей Маджипура выступят против него. Или просто тянет время, устраивая внутреннюю линию защиты. И готов вернуть планету в хаос, лишь бы не отдать гору. Путешествие по реке продолжалось. Они были на подступах к громадному плато и бывали дни когда Глей, казалось, поднимался перед ними вертикальной стеной воды. Все здесь было знакомо Валентину. Просто в юности он часто бывал в верховьях всех шести рек, охотился или рыбачил с Варяксом или датом, А то просто спасался ненадолго от сложностей своего воспитания. Его память возобновилась почти полностью. Процесс излечения продолжался. И вид хорошо знакомых мест резко высветлял образы прошлого, которое попытался стереть Доминик Баржазет. В городе Дзерики, здесь, в верховьях Глейга, Валентин однажды всю ночь играл со старым Вроном и в бесконечных бросаниях костей проиграл кошелек, меч, верховое животное, свое благородное звание и все земли, кроме одного клочка болота, а затем все это отыграл. Правда, он всегда подозревал, что его компаньон осторожно поворачивал спять поток своего успеха, вместо того, чтобы радоваться победе. Как бы то ни было, это был полезный урок. А в Гизельдорне, где население жило в войлочных палатках, он и Варякс провели веселую ночь с черноволосой ведьмой, которая утром привела их в трепет, раскинув семена пингла на их будущее и объявив, что им обоим суждено стать королями. Варякс был очень расстроен этим пророчеством, поскольку решил, что они должны будут править совместно, как совместно обнимали ведьму. А такое двойное правление было неслыханным делом на Маджипури. Им не пришло в голову, что Валентин может стать преемником Вариакса. А в Эмбламорне, самом юго-западном из 50 городов, Валентин тогда еще почти мальчик, скакал через лес, упал и сломал левую ногу. Обломки кости торчали наружу, и илидат как мог, поправил их, прежде чем им удалось добраться до помощи. После этого осталась легкая хромота. Но теперь эта хромая нога, как с удовольствием подумал Валентин, принадлежит Доминику Баржазету а тело, которое дали Валентину, не имеет никаких изъянов. Все эти города и многие другие сдавались ему. Теперь под его знаменем было 50 тысяч человек. Эмбламорн был слишком далеко, чтобы армия могла путешествовать по воде. Река здесь стала лабиринтом притоков и каналов. Валентин послал Илманара с тысячи воинов вперед найти сухопутные экипажи. Теперь силы Валентина были такими мощными, что Ирмонар сумел отобрать практически все плавучие повозки в трех провинциях, причем без всяких возражений. Так что в Амбломорне ждал целый океан экипажей подхода главных сил армии. Командовать такой большой армией Валентин в одиночку уже не мог. Его приказы шли через военного маршала Ирмонара, пяти высшим офицерам, Карабелли, Слиту, Залзану Коволу, Лизамон и Эйзенхарту, которые командовали дивизиями. Шанамир, заметно подросший и окрепший, служил главным связным офицером. «Мы готовы выступать», — доложил Шанамир. «Я отдам приказ, милорд». Валентин кивнул головой. «Вели первой колонии двинуться. Если выступим сейчас, то к полудню будем в Бимбеке». «Есть, сэр». «Да, вот еще что, Шанамир». «Да, сэр». «Я знаю, это война, но ты выглядишь слишком уж серьезным». Шанамир покраснел. «Но ведь это серьезное дело. Под нашими ногами земля замковой горы». Он, казалось, благоговел перед этим, фермерский сын из далекого фалькин Валентин понимал это его чувство. Земрол, казалось, был в миллионах миль отсюда. Он улыбнулся и сказал. «Скажи, Шанамир, правильно ли я запомнил? Сто весовых единиц составляют крону. Десять крон – реал, а цена сосисок – сосисок?» Шанамир смутился, потом фыркнул, стараясь удержаться от смеха. Но в конце концов захохотал. «Ох, милорд!» «Помнишь, пидруди когда я захотел заплатить за сосиски 50 реаловой монетой? Помнишь, как ты считал меня простаком, легкодумом, как ты говорил? Думаю, я и в самом деле был тогда простаком. Это было очень давно, милор. Верно, но, видимо, я все же простак, лезу на замковую гору и пытаюсь вернуть себе тяжелую и ответственную работу управления. А может, и не простак, надеюсь, что нет. А ты не забывай почаще улыбаться. Иди, прикажи первой колонии выступать. Мальчик выбежал, Валентин смотрел ему вслед. Как далек теперь Пидрут, во времени и пространстве, в миллионах миль, в миллионах лет. А ведь прошло всего полтора года, с тех пор, как он стоял на гребне. Смотрел на Пидрут и думал, что делать дальше. Шанамир, Слив, Карабелла, Залзанка-Волк. Жонглирование на провинциальных аренах, ночевки на соломенных матрасах в грязных гостиницах. Какое это было удивительное время, свободная, легкая жизнь. Ничего более важного, чем быть нанятым в следующем городе и уверенность, что дубинка не упадет на ноги, чего, кстати, ни разу не случалось. Как хорошо, что Залзан Вол взял его к себе в труппу. Как хорошо, что слиты Карабелла учили его своему искусству. Среди них был Корональ Маджипура, и никто этого не знал. И кто из них мог вообразить, что задолго до старости перестанет жонглировать, а будет генералом, ведущим армию освобождения на Замковую гору? Первая колонна выступила, плавучие повозки шли вверх по нескончаемым склонам, лежащим между Эмбломорном и Замком. 50 городов Замковой горы располагались, как изюмины в пудинге, концентрическими кругами от пика замка. По внешнему, самому большому кольцу шло 12 городов, так называемые города-склона. Это были промышленные и торговые центры, и самый маленький из них имел 9 миллионов жителей. Города-склона, основанные 10 или 12 тысяч лет назад, Предпочитали оставаться архаичными по стилю. Улицы их когда-то были распланированы рационально, но давно уже стали перегруженными и запутанными из-за бесконечных изменений. Каждый город имел свою особую прелесть, прославленную во всем мире. Валентин был не во всех этих городах, не хватало времени, чтобы познакомиться со всеми. Но многие посетил. Бимбек восточный и Бимбек западный, с их башнями в милю высотой, и сверкающего хрустального кирпича. Фарибол и его сказочный сад каменных птиц – Канзолейн с говорящими статуями. Между этими городами находились королевские парки, заповедники флоры и фауны, охотничьи зоны и священные гробницы. Все это простиралось на тысячи квадратных миль. Достаточно места, чтобы цивилизация развивалась без толчи и спешки. На 100 миль выше по горе лежало кольцо девяти свободных городов. Среди ученых шли споры о происхождении этого названия. Потому что на Маджипуре все города были свободными. Большинство ученых считали, что где-то при Леди Стиамоте эти 9 городов были освобождены от налога, в знак особой милости Короналя. И потому свободные города требовали такого освобождения, и это им часто удавалось. Самым большим из свободных городов был Сти, на реке того же названия, с 13-миллионным населением. Он был так же велик, как Нимоя, а по слухам даже больше. Валентину не верилось, что есть город, равный пышности Немое. Но он ни разу не был в Сти, да и теперь не пройдет вблизи, поскольку Сти находился совсем в другой стороне. Еще выше были 11 сторожевых городов, все большие. Поскольку окружность горы с высотой уменьшалась, сторожевые города располагались ближе друг к другу, чем нижние. И считалось, что через несколько столетий они вообще сольются и опояшут среднюю часть замковой горы. Внутри этого кольца лежало 9 внутренних городов. Эти города Валентин хорошо знал с юности. В Хеланксе он родился, в Сайперлите жил во время царствования Вариакса, потому что этот город был ближе всего к замку. Высокий Морпион был его любимым местом праздничные дни. Он часто приезжал туда кататься на зеркальных горах. Ах, как это было давно! Теперь, когда он силой вторгался на дороги горы, он часто вглядывался вдаль, в облачные высоты, надеясь хоть одним глазом увидеть Сайперлит. Хеланкс или Высокий Морпин. Но надеяться на это было рано. Дорога из Эмбламорна шла между Восточным и Западным Бимбеками, а затем вокруг зазубренного гребня Норморк, городу Норморку, знаменитому своей внешней каменной стеной, имитацией Великой Стены Вилализера. Бимбек Восточный принял Валентина как законного монарха и освободителя. В Западном же Бимбеке прием был заметно менее сердечным, хотя сопротивления оказано не было. Население явно не решило, выгодно ли городу это удивительная борьба. А в Норморке большие ворота Декерта были закрыты и запечатаны, возможно, впервые со времени их постройки. Это выглядело недружественным жестом. Но Валентин предпочел интерпретировать его как декларацию нейтралитета и проехал мимо Норморка, не делая попыток войти в него. Он меньше всего был настроен осаждать неподдающийся город. Куда легче было просто не считать его врагом. За Нарморком дорога пересекала барьер Таленгар, который вовсе не был барьером, а был парком. 40 миль ухоженной элегантности для развлечения граждан трех городов. Каждое дерево, каждый куст в нем стриглись и обрезались самыми различными формами. Ни одной кривой ветки, ни одного лишнего побега. Если бы все жители Замковой горы работали тут садовниками, они не смогли бы достичь такого совершенства круглосуточным тяжелым трудом. Это было достигнуто программой контролированного развития 4000 лет назад при лорде Хивелбозе и последующих трех его преемниках. Эти растения сами формировались и придерживались симметрии формы. Секрет такого садоводческого волшебства давно был утерян. Армия восстановления входила на уровень свободных городов. Стоя рядом с Валентином на вершине барьера Талингар, Шанамир сказал: «Я думаю, что с замковой горы виден весь путь до Пидруда» а мы даже лабиринта не видим, а поднимемся выше, больше увидим». «Нет», – сказал Валентин, – «все ниже сторожевых городов скрыто облаками. Иногда можно забыть о существовании всего остального на Маджипуре. «Наверное, наверху очень холодно?» – спросил мальчик. «Нет, совсем не холодно. Так же, как здесь, даже теплее. Постоянная весна, воздух мягкий и легкий, всегда цветут цветы. Но ведь гора уходит далеко в небо. Горы Кентора не такие высокие, их не сравнить с замковой горой». Но я слышал, что на их вершинах лежит снег, и иногда он остается на все лето. Замок, наверное, темен как ночь и холоден как смерть. Нет, машины древних творят вечную весну. Они уходят глубоко в горы и вытягивают энергию, я не знаю как, и перерабатывают ее в тепло и свет, чистый воздух. Я видел эти машины в подземельях замка, громадные металлические предметы. Металла хватило бы, чтобы построить город, гигантские насосы, медные трубы. «Где мы сейчас, Валентин? Близко!» «Даже полпути не прошли!» — покачал головой Валентин.